Оплакав насильственную смерть отца, Александр получил грозное приглашение Батыя явиться к нему. Он отправился вслед за своим братом Андреем, выехавшим ранее его. Когда Александр прибыл в ханскую ставку, то татарские волхвы, перед тем, чтобы допустить его к Батыю, потребовали от него, так же, как и от Михаила Черниговского, чтобы он прошел сквозь огонь, и поклонился кусту и Огневе и Идовам. Готовый претерпеть для блага и спасения своей родины всевозможные унижения, Александр не щел, однако, возможным совершить что-либо противное христианской совести. Поэтому на гнусное предложение волхвов он, не страшась своим отказом навлечь на себя мученическую смерть, бестрепетно отвечал. «Я христианин, и мне не подобает кланяться твари. Я поклоняюсь Отцу и Сыну и Святому Духу, Богу Единому, в Троице Славимому, создавшему небо и землю, и вся и же в них суть». Спокойное мужество Александра поразило придворных хана, которые тотчас же отправились доложить об его ответе Батыю. Все были уверены, что он так же, как Михаилу Черниговскому, верит объявить ему свое повеление или поклониться огню, кусту и идолам, или умереть. Однако к общему удивлению Баты прислал сказать, что он разрешает Александру предстать пред его очами без исполнения обряда. Требуемых волхвами. И вот русский князь Александр, знаменитый победитель шведов, немцев и литовцев, прекрасный и светлый, как ангел, вошел в шатер грозного татарина, поработители его земли и убийцы многих близких его родственников, разложил принесенные дары, пал перед ним на колени и смиренно склонил голову. Много веков прошло с тех пор, но и теперь сердце каждого русского человека должно болезненно сжиматься, вспоминая это бесконечно тяжелое унижение лучшего из русских князей, который искупил им не свой, а чужой грех, отсутствие братолюбия и единства, погубившее нашу Родину». Батый несколько времени любовался преклоненным перед ним героем. Наконец, обращаясь к окружающим, он произнес «Правду говорили мне, нет князя равного этому». От Батыя Александру с братом Андреем пришлось совершить длинный и трудный путь в далекую Татарию для представления великому хану и, конечно, пройти и там через ряд горьких унижений». Во время этой поездки их младший брат Михаил хоробрет или храбрый, получивший в удел Москву, решил изгнать дядю Святослава и Владимира и самому сесть на великое княжение. Михаил скоро погиб в битве с Литвою. А на следующий год вернулись Александр и Андрей с честью и пожалованием от хана Менгу. Андрею было дано великое княжение Владимирское, так как дядя Святослав жил недолго и скоро умер. Александр же, хотя и старше Андрея, получил Новгород и Киев. Что заставило хана обойти Александра, неизвестно. Может быть, это соответствовало и желанию покойного Ярослава, который считал Александра как самого способного из своих сыновей Наиболее пригодным для занятий столь трудных в то время столов, как новгородский и особенно киевский, где все необходимо было восстанавливать вновь из развалин. Во всяком случае, вернувшись к началу 1250 года в русскую землю, Александр отправился в Новгород, где был встречен жителями с большой радостью и стал усердно заниматься делами святой Софии. Вскоре в Новгород к нему прибыло чрезвычайное посольство от Папы Инокентия IV. Папа прислал к нему двух своих знатнейших вельмож кардиналов Ольда и Гемента с письмом, в котором требовал перехода Александра вместе со всем русским народом в Латинство, утверждая, что покойный отец его Ярослав обещал это перед смертью в Татарии его послу Плана Карпини. Чего в действительности не было, так как в своих записках, дошедших до нас, Лано Карпини, описывая смерть Ярослава, не говорил об этом ни одного слова. Хитрые кардиналы, вручив Александру папское послание, помеченное 8 февраля 1248 годом, стали, разумеется, всячески его уговаривать перейти в латинство Уверяя, что только отрекшись от православия, он найдет помощь у западных государей и тем спасет как себя, так и свой народ от татар. На это Александр, до глубины души возмущенный как самим предложением, так и клеветой на покойного отца, грозно отвечал им «Слышите, посланцы Папештии и прилестницы приокаянные!» От Адама и до потопа, и от потопа до разделения язык, и от разделения языка и до начала Авраамля, и от Авраамля до приития Израилева сквозь Черное море, а от начала царства Соломона до Августа царя, и от начала Августа до Рождества Христова, и до страстей, и до воскресения Его, и от воскресения Его, и на небеса восшествия, и до царствия Великого Константина, и до Первого Собора, и до Седьмого Собора, сия все сведаем добре, от вас учения не принимаем. Сообщив этот же ответ папе в письме, Александр отправил кардиналов домой и продолжал ревностно заниматься новгородскими делами. С тем, разумеется, чтобы привести их в порядок, и иметь возможность отправиться для многотрудной деятельности в Киев, откуда приехал его навестить митрополит Кирилл вместе с ростовским епископом Кириллом, большим почитателем Александра. Однако вскоре после отъезда митрополита Александр заболел какой-то опасной болезнью. Бысть болезнь его тяжко зело что вызвало сильнейшее беспокойство во всем Новгороде и задержало отъезд в Киев. Затем, едва оправившись от болезни, Александр должен был приложить все свои заботы на предупреждение голода, грозившего Новгороду в 1252 году, вследствие дурной весны, а также и на снаряжение посольства к норвежскому королю Гакону с целью сватовства его дочери Христины За сына своего Василия. Но занятия всеми этими делами были неожиданно прерваны. Вместо Батыя, за его старостью, в Сараевской Орде стал править его сын Сартак, которому надлежало спешить ехать на поклон, так как во Владимире в это время произошли страшные беспорядки, вызвавшие второе нашествие татар.